Крупного помола. На два класса выше крупчатки. Такая мука всегда считалась дорогой, редкой в старой России. Только при советской власти манная крупа стала широко доступным дешевым продуктом. Поэтому навыков ее варки традиционно не сложилось. Поскольку это не крупа, а мука то есть молотое зерно, то варить его легко. Оболочки нет, она не мешает. Варка идет быстро, за несколько минут, и поэтому, кажется, никаких проблем и никакой науки для варки манной каши не требуется. Взял горсти две, сыпал в кипяток, как бог на душу положил и сварил. Жидкое получилось? Ничего. Еще с десяток минут покипит, загустеет. Густая вышла тоже исправимо. Плеснул кипятка или молочка, вот и развел до нужной консистенции. К тому же дело вкуса. Один любит чуть пожиже, другой погуще. Какие уж тут правила. Каждый варит, как ему хочется. Этим каша и хороша. Непривередливая, демократичная. Поэтому и полюбили ее не только домашние хозяйки, но и кухарки в столовых, больницах, домах отдыха, санаториях, особенно утром, когда времени мало, а людей завтраком накормить надо. Но зато недолюбливают манную кашу детишки, хоть ее и удобряют и сахарком, и вареньем, и метком, и шоколадкой, и она принимает все эти дары, довольно хорошо гармонируя с ними». Зная манную кашу с детства, мы в то же время не всегда знаем ее истинный вкус, так как не знаем точного правила ее приготовления, пользуемся, так сказать, примитивно-любительским способом ее варки, случайно получившим всеобщее распространение. А правило это просто. Варить в молоке, соблюдая пропорции, Пол-литра, 500 миллилитров молока на 100, 120, 150 миллилитров, 0,75 стакана манной крупы. Или литр молока на 300 миллилитров крупы. Молоко довести до кипения. И в этот момент всыпать ситом манную крупу не горстью, а ситом, чтобы рассеять ее и продолжать варить только одну-две минуты, все время интенсивно помешивая. А затем закрыть плотной крышкой кастрюлю, где варилась каша, и дать постоять 10-15 минут до ее полного разбухания. После этого можно сдабривать ее маслом и чем угодно делать как подслащенный, так и луковый вариант. Но главное формирование вкуса произойдет именно тогда, когда каша будет не кипеть, не преть под крышкой, утрачивая белки, витамины, вкус, а когда она будет настаиваться. Вкус такой правильной манной каши резко отличается от вареной обычным способом. Это действительно каша, в которой можно различить, хотя и маленькие, но отдельно существующие крупинки. Такая каша и лучше маслица и не имеет неприятной поверхностной пленки, которая образуется у манной каши только потому, что выделенные белки и клейковина, как более легкая фракция, всплывают на поверхность и здесь подвергаются усиленному испарению и распаду, интенсивно портятся с точки зрения и физиологической, и вкусовой, и, конечно, биохимической. Манная каша, сваренная по всем правилам, лишена этих отрицательных черт. Она сильнее разваривается, чем при кипении, ибо температура пара молока выше, чем температура самого молока, варимого при открытой крышке. Есть еще один прием приготовления манной каши, сходный с описанным. Для этого манную крупу надо разогреть на сковородке вместе со сливочным маслом.